Глава 9. Наконец-то в море. Как думаешь, почему они всё же отстали? Аннели лежала в повозке, заложив руки за голову и устремив взгляд на ночное небо, усыпанное звёздами. Здесь, в горах Гваделупы, космос казался куда более близким и объёмным, нежели обычно. Звёзд горело столько, что не хватило бы и всей ночи, чтобы их сосчитать. Облака давно рассеялись, словно специально освободив для нас вид на ночное полотно. Можно сказать, они не отстали, а стратегически отступили. "После долгой паузы ответил я. Они потеряли не меньше нашего. К тому же город далеко, подмоги не будет. Побоялись влипнуть в новые проблемы". Я лежал рядом с Аннелли в аналогичной позе. Оставшиеся наемники скакали впереди, освещая путь. Трое индейцев так и не вылезли из-под чехла, да оно и к лучшему. После прекращения преследования мы первым делом отправили сообщение своим командам, чтобы те снимались с якоря и двигались к указанным координатам в небольшую бухту. По крайней мере, именно туда планировал выбраться Норман, чтобы отчалить с острова. В деревьях не переставали трещать насекомые. Вместе с ними оттуда порой раздавались самые причудливые и диковинные звуки. Время от времени мы проезжали мимо водопадов или обширных видов с высоты гор. Но эти зрелища нам наскучили за первый час. И теперь ничего не оставалось, как просто лечь на днище повозки, забыться обо всём на свете и уставиться в звёздное небо. Ночи, правда, выдалась достаточно тяжелой, чтобы отдохнуть. С самого побега из тюрьмы приходилось быть в непрерывном напряжении и готовности к бою. Постоянные выстрелы и физические нагрузки тоже дают о себе знать. Энергия-то, конечно, восстановится, а вот психологическое напряжение с ним, увы, несколько сложнее. Какое-то время мы просто болтали по пустякам. потому что ни о чём другом болтать не хотелось. Даже на этот чёртов манускрипт хотелось плюнуть хотя бы на время. Давно было интересно, переключился я на очередную тему. Твоя команда, неожиданно дисциплинированная, беспрекословно выполняющая любые твои приказы. Я подобное видел в британском флоте, но среди пиратов интересно, как ты добилась такой слаженности? Тебя действительно так сильно это удивляет? спросила Анна, усмехнувшись. Или просто из приличия спрашиваешь? Понимаешь, когда я попал на твой фрегат впервые, ещё перед сауной, мне виделось в этом нечто колдовское, что ли. Корсары молчат, не спешат поддерживать разговор, зато легко приносят себя в жертву, чтобы спасти тебя. Слушай, да даже в прешествии дна такого нет. Уж насколько там опытные бойцы, но без числавие не обойдётся. Не во время боя, так потом обязательно будут друг другу кости перемывать. Шутить, подкалывать, критиковать. Я ведь насмотрелся. Про свою рапиру я вообще молчу. Часть команды до сих пор ещё нужно по-человечески воспитывать. Так что давай, колись. Сам напросился. Пожал о плечами пиратка. Сперва ответь себе, кто твои люди? Кто люди твоих соклановцев? Друзья, одногруппники, одноклассники, случайные знакомые, подписавшие контракт, незнакомцы, отличившиеся на Карибах и ставшие впоследствии друзьями, мои люди совсем другой когорты. Тяжело вздохнула она. Если они тебе не друзья и даже не наняты, они из интерната для слабослышащих. Большинство из них, если точнее, Это вообще как? Попытался я осмыслить услышанное. Они же говорят, пусть и мало, и уж точно слышат, иначе какие бы были из них бойцы? А вот так. Уже давно установлено, что виртуал позволяет им ощущать мир иначе. Многие из них сейчас 17-18 лет, и они давно освоились. Руководство детдома нас поддержало еще на заре карьеры. Во-первых, они получают часть дохода с моего клана. Во-вторых, многим из ребят и не хочется другой жизни. Ну и новости. Я, конечно, всегда подозревал, что немногословность экипажа Аннелли имеет свои причины, но что бы вот... Есть у меня и другие, без отклонений, но тоже из интерната. Как ты мог заметить, народу в команде немало, но каждый для меня что-то значит в Реале. А ты сама как попала сюда? Выходит, и ты тоже из Нет, прервала меня пиратка. У меня есть семья. Слова прозвучали так, словно Аннели пыталась убедить в этом саму себя. Или что это для неё не повод для гордости? Не знаю точно, но грусть и злость в её словах явно что-то скрывали. Только вот лезть глубже в личную жизнь мне не хотелось. Пиратка и так впервые открылась мне, пусть и самую малость. Надавлю слишком сильно и покажусь слишком навязчивым. Зная вспыльчивый характер Аннели, лучше действовать поэтапно. Захочет сама расскажет о себе. Со своей стороны я лишь могу показать ей, что мне можно доверять. "Ты молодец", сказал наконец я после долгого молчания. Другие слова долго не лезли в голову. Действительно, молодец, сплотила их вокруг себя. Они в тебя верят. Знаешь, даже скажу, что они не выглядят на свой юный возраст. Это так как раз очевидно, усмехнулась Аннели. Карибы открывают много возможностей для преображения своего тела. Не придётся ждать, когда начнёт расти густая борода и мышечная масса. И да, и нет. Я про другое. Если ты успела насмотреться на наших раздолбаев, то, наверное, знаешь, что там разница между 20-летним и 50-летним не так заметна. Люди ищут здесь не только деньги и прокачку. Они идут отрываться, и они получают свое. А для моих это работа. Видимо, именно поэтому они стали первоклассными бойцами. Немногословно сделает их брутальнее, что ли. Афайб? Мой дядя. Он много помогал мне с организацией клана, когда я только начинала. И, надеюсь, тебе не нужно напоминать, что всю эту информацию не стоит передавать в третьи руки. Не нужно. Чтобы распускать слухи и сплетни, я выбрал не тот класс, попытался пошутить я. Кстати, раз уж на то пошло, могу тоже о себе что-нибудь поведать, чтобы честно было так сказать. Начинай, может, я как раз смогу уснуть. Да, что тут рассказывать? Вырос я в посёлке городского типа. Не помню, когда конкретно меня начало клонить в сон. Видимо, сказывались последние сутки, проведённые в виртуале. А ночная атмосфера тёплой Гваделупы и монотонный звук цокающих лошадей лишь довершали дело. Аннели была права. Ничего в моей биографии не было экстраординарного и незаурядного. Тут, конечно, дело не в том, о чём ты рассказываешь, а как. Даже самую банальную историю можно подать интересно. Но сегодня сейчас уже не было сил у нас обоих ни слушать, ни говорить. В какой-то момент я просто закрыл глаза и раскинув руки, сам не заметил, как положил ладонь поверх ладони Аннели. Так и уснули. На рассвете нас разбудил резкий голос Нормана. Подъём, голубки! Мы на месте. Раскрыв глаза, я увидел перед собой лицо Аннели. Проснулся, лёжа на правом боку, Аннели на левом. Наши лбы находились совсем близко. Похоже, после крика Нормана мы уставились друг на друга одновременно и оба пытались вспомнить, чем закончилась сегодняшняя ночь. Начинался рассвет. Мы прибыли в крошечную бухту, закрываемую громадными отвесными горами. На якоре стояли наши корабли. На берегу полубаркаса ял. Солнце ещё только мелькнуло на горизонте, но небо, и деревья, и море уже были видны очень ясно, словно утро давно наступило. Мы неохотно вылезли из повозки. Коуру устало поприветствовал нас кивком. Евгения спрыгнула с лошади и немного прошлась, прихрамывала на одну ногу. После серьёзного ранения в спину она вообще не должна была остаться жива, ну или по крайней мере сохранить такую подвижность. Но я подозревал, что под плащом наёмница носила броню или некую хитроумную одежду с останавливающим действием. Однако даже так досталось ей немало. Норман стёрнул длинный холщёвый чехол, и нашему ввиду открылся колакол. Увесистая металлическая штуковина, обитая железом. Два кошечка-иллюминатора. Сверху толстая металлическая цепь, снизу два шланга, выходящие изнутри. С полубаркаса к нам двинулся янычар с мешочком в руке, или не мешочком, а скорее уже мешком, вроде тех, в которых крутят бочонки лато. "Принимай награду", обратилась Аннели к Евгении. "Всё как договаривались, со всеми надбавками. Можешь пересчитать?" Наемница кивнула, и ее боец принял мешок из рук Янычара. Он запустил пятерню внутрь, пошарил ей среди монет и одобрительно показал большой палец. «Я слышал о таких, с навыком мгновенного подсчета денег». «Принимается», — ответила Евгения и, помолчав, продолжила. «И да, насчет Нормана. Можешь думать про меня, что хочешь. Какая я меркантильная, подлая. Только вот ничего ты не знаешь». Если бы у меня была возможность переменить сторону и заработать на порядок больше, я бы ей воспользовалась. И тем не менее, я рада, что наша помощь пришлась вам кстати. Надеюсь, все это не зря». Аннелли на это ничего не ответила. Вместо этого посмотрела на своих людей, двинувшихся выгружать колокол на полубарказ. «А ведь их сейчас больше, и все при оружии». Достаточно сделать три метких выстрела, и наёмники будут мертвы, а мешок с пиастрами вернётся к своей хозяйке. Так удобно, так по-пиратски. Всё это так однозначно прокручивалось в моей голове, словно я читал мысли Аннели, хотя внешне по ней ещё ничего нельзя было сказать. Но вот чуило моё сердце. Спасибо за помощь. Решил вмешаться я. Очень не хотелось выдерживать долгое молчание. Я подошел ближе, загородив с собой линию возможной атаки со стороны корсаров. «Можете забрать повозку, нам она уже не понадобится, пора в путь». «Нам тоже», — ответил Евгения, запустив руку за пояс. «Лучше передай той блондинке с гарпуном вот это». Наемница вручила мне два маленьких мешочка. По ощущениям, в них были не то какие-то порошки, не то что-то напоминающее песок или гальку. Думаю, разберётся. Она отлично дралась, а потому заслужила. Если однажды ей надоест трястись по морю, мы будем рады видеть её в наших рядах. Вот уж неожиданно, что Фрингилье удостоилась такого внимания. Хотя то, что проделывала пиратка с гарпуном ночью, стало ещё более неожиданным. Отчасти именно благодаря ей мы уцелели. На этой ноте мы и попрощались с наемниками, которые оседлали лошадей и ринулись в обратный путь. Аннелли подозрительно смотрела им вслед, и ее можно понять, расстаться с приличной суммой вместо того, чтобы вернуть ее себе, а заодно отомстить за попытку Евгении сменить сторону. И если бы я не вмешался, не получил от нее маленький презент для Фрингильи». «Сколько я тебе должен?» Обратился я к Аннеле, решив хоть как-то скрасить ее тоску. «Ты? Мне?» «Ага, наемникам ты платила, отдувались они за нас двоих. Как ты, кстати, вообще на них вышла?» «Сохранила ее контакт, когда она встретила нас впервые. Кто же знал, что она окажется такой сучкой?» «И платила я за себя, кстати. А ты, если что, и должен, так это получить от меня сапогом под зад!» думала уже пристрелить их. А ты весь обзор закрыл и их поторопил. Евгению можно понять, лёгкие деньги. Понять? Она была готова обломать нам весь квест. Ей было плевать на наши планы, на свою репутацию. Если бы ты пристрелил её, то заняла бы её место, сделала бы ровно то, что презираешь. Я, может, комольную вещь скажу, но она мне кое-кого напомнила. Знаешь, как-то раз меня спасли из плена Санта-Доминго, а как пришла награда за квестик, так решили застрелить. Никого не напоминает? — Да пошел ты! — выкрикнула Аннелли, взбив сапогом песок, и направилась к полубаркасу, в который под руководством Нормана погружали водолазный колокол. Ну вот, обиделась. Оттого они с Евгением и не взлюбили друг друга, что были похожи. Обе готовы на все ради личной выгоды. За таким рьяным желанием добиваться своего обычно стоит нечто больше, что-то очень личное. Норман и индейцы вместе с колоколом отправлялись на фрегат Аннели, и я решил к ним присоединиться. Лишний пар и глаз, чтобы присмотреть за этим хитрецом, не помешает. «Куда курс держим?» — спросил я Нормана, когда мы забрались по трапу на форт фрегата, а экипаж принялся крепить колокол к сейталям. Антигуа, мечтательно протянул Норман. Держим курс на Антигуа и налейте наконец старику выпить. Каждый раз, когда я начинаю думать, что знаю Карибское море как свои пять пальцев, Карибы жёстко ставят меня на место. Удивительная по своей величественности и климату Гваделупа была тому примером. Вот и остров Антигуа впечатлял своими рифами, красивыми берегами и длинными белоснежными пляжами. На пути к нему мы миновали несколько маленьких островков и песчаных кос, вырастающих прямо из моря. Мне вспомнились Багамы, на которых подобное тоже не редкость. А ещё по пути нам встретился косяк дельфинов, высоко выпрыгивающих из воды, и пара крупных скатов, плавающих по мелководью. Были времена, Когда мы вместе с Габриэлем вычёсывали Антигуа от Карибов, говорил Норман, всматриваясь в береговую линию. В руках он по обычаю держал бутылку с пойлом. Славные были деньки. Ты же англичанин, ответил ему я, почёсывая затылок фельдмаршала, сидящего у меня на пальце. Ты вообще пират. Времена были разные. Даже, назовём это так, под протекторатом Морганна мы часто исполняли волю британской короны. На Антигу, Карибы озверели настолько, что вырезали местного губернатора и износило более нескольких сотен женщин. Странно, что ты об этом не слышал. Пришлось заручаться помощью французов, и это были славные деньки. А потом Габриэль свихнулся на кофе, якорь ему в бухту. «А ты из матерого командира превратился в подпольного торгаша». «И благодаря этому остался жив?» «Пока жив», — уточнила подошедшая к нам Аннелли. «Попробуешь хотя бы еще раз провести нас, я оставлю тебя без ноги». «Ну, хоть не без выпивки, и то хорошо». «Лучше расскажи, как манускрипт попал сюда, и где мы его искать будем». «Как известно, Антигуа — это не только британские колонии». «Славный вода Адли! Остров изрезан бухтами, в которых и сейчас, и ранее останавливались джентльмены удачи. Дело было уже после захвата Панамы, когда Морган погрузился в различную бюрократическую волокиту, а нас временно распустил на вольные хлеба. «Вон там!» — он показал рукой на просторную бухту, к которой мы приближались». «Мы снимались с якоря, когда на нас вышли британские конвойные фрегаты. Тогда-то и затонула моя лилия. Поднимать что-либо со дна времени тогда не было, а потом я уже и не думал возвращаться за этим барахлом. Лишь когда вы заговорили о бланке, о других страницах манускрипта, тогда-то и захотелось тряхнуть старыми костями. Ну, не в одиночку так с вами, что ж поделать?» По пути на Антигу наконец выдалась возможность вернуться в Риал. Однако ветер был напористый, и при средней скорости в 12 узлов наши корабли преодолели расстояние за полдня. Место, к которому вёл нас Норман, представляло из себя ветеватую бухту, заслоняемую высокими склонами с обильной растительностью. Ветеватую, потому что берега здесь закруглялись очень неровно, одно не внушало доверия. Это было тем редким случаем, где подход к берегу не был излишне пологим. Никакой бирюзовой воды и отсвечивающего в лучах солнца песчаного дна. Море было темным, чувствовалась глубина. Местами виднелись водоросли и ветки, попадавшие со склонов. Солнце сюда пока еще пробивалось. Еще немного, и его загородят возвышающиеся по сторонам деревья. «Измерить глубину!» Распорядился Файб, когда Норман дал понять, что мы на месте. "В этом нет нужды", остановил его контрабандист, всматриваясь в воду. "Якор здесь не бросить. Только ближе к берегу, а это нам не подходит. Ложимся в дрифт, господа". "Ты здесь не капитан", хмуро вмешалась Нелли с подзорной трубой в руке. Она неторопливо осматривала берег, до которого оставалось шагов 200. Ни в коем случае. Я давно получил звание майора, и всё же лучше слушаться старика Нормана. Однажды мы тут уже хорошенько встряли. Чего вы вообще тут забыли? спросила его пиратка. Обычно мы бросали якорь у самого берега и занимались делёжкой награбленного, ну или конфискованного. Смотря как посмотреть. Времена стали непростые, и после временного ареста Моргана британский флот перестал считать нас каперами. Да и какое тогда было дело? Мы натворили столько дерьма, что даже королевские патенты всего цивилизованного мира не спасли бы нас от виселец. Вот и попытались тут нас взять тепленькими. Пока на фрегате занялись работой, рапира легла в дрейф рядом. Норман принялся объяснять что-то индейцам, а экипаж Аннели настраивал кран-блок с сейталями, чтобы погрузить водолазный колокол. «Человек на суше!» — раздался крик одного из матросов. На побережье действительно кто-то вышел. Как следует рассмотреть его можно было с помощью трубки, а отсюда лишь было заметно, что он приветливо махал нам рукой. «Игрок! Сороковой уровень!» — отрапортовал Файб. Лишние глаза сейчас не к добру, конечно. Тем не менее, особой проблемы это не составляло. По рассказам, сейчас Антигуа часто пользовалась популярностью у британцев и пиратов, так что ничего удивительного. Никаких лодок на берегу не было, а ближайшие населенные бухты далеко. «Рудра!» Аннелли хлопнула меня по плечу. «Давай ко мне, надо поговорить». Спустя минуту мы прошли в ее каюту. Пиратка подошла к окну, задумчиво посмотрела в море. Так и не повернувшись, сказала: "Хотела с тобой посоветоваться. Что думаешь насчёт этого всего? Насчёт этого места? Подводной вылазки? Пока всё выглядит без подвоха. Ты ведь опасаешься, что Норман опять нас дурит? Может, сам помнишь, он не пешками как марионетками вертит при желании, да и игроками тоже. Тихое место ещё ничего не значит." Она развернулась и присела в кресло, закинув ногу на ногу. По столу забегала игрунка. Если бы я знала, на что придётся пойти ради этого манускрипта, с ходу бы на него плюнула. Может, ты и прав, что надо было пристрелить тебя тогда. Я такого не говорил, припоминал. Уточнила она, пряча револьвер в шкафчик стола. Теперь у меня нет пути назад. Слишком много времени на всё это убито. Если сегодня Норман не доставит нам чертежи, я прикажу отрезать ему ногу. На одной он от нас уже не ускачет, а остатки разума, надеюсь, сохранит. Звучит убедительно. Только сейчас дело это не поможет. Потому я и позвала тебя. А почему не своего Старпома, если не секрет? Я знаю заранее всё, что он скажет, скривилась Аннели. Вопрос манускрипта, в первую очередь твой и мой. Знаешь, что это за место? Я не про Антигу, а этот кратер. Подобные дыры есть на Багамах и недалеко от Юкатана, только те глубже. Не знаю, действительно ли здесь затонул корабль с манускриптом и способно ли что-нибудь из груза сохраниться. С этими словами она сняла с себя жилетку и закатала рубашку, оголив живот. Но я точно хочу убедиться во всём сама и потому иду погружаться. И ты идёшь со мной.